Вы слушали роман «Синдром выгорания» и повесть «Слава разящему мечом» Сергея Трохименко. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». минск июль 2008 год